Олесь Бузина Утешение историей Часть 5 О величии мелочей Великие изобретатели мелочей Совсем недавно мир был совсем другим. Триста лет назад люди не чистили зубы и мылись только жидким мылом. Они шили одежду вручную и только привыкали к вилке. Важнее всего — Мелочи. Мы привыкли восхищаться великими изобретениями. Но давайте признаемся честно. Обычные серные спички для каждого из нас важнее, чем теория относительности Эйнштейна. Холодильник, мыло, швейная машинка, столовый прибор. Все пользуются ими ежедневно и даже не помнят имен тех, кто облегчил нашу жизнь. Швейная машинка прообраз пулемета. Память человечества устроена странно. О том, что пулемет изобрел американец Хайрем Максим, помнит, а, к примеру, изобретателя швейной машинки, забыла напрочь. Между тем, это важное, полезное изобретение. Еще во времена Наполеона всю одежду шили обычной иголкой. Вручную. Представляете, сколько стежков нужно было сделать, чтобы получить в результате обычный солдатский мундир? причем аккуратных стежков, абсолютно похожих друг на друга. Кстати, именно наполеоновские войны и подстегнули мысль изобретателей в этом направлении. На арену истории вышли стотысячные армии, их нужно было быстро одеть. Поэтому идею швейной машинки выдвинул австрийский изобретатель Йозеф Мадерспергер в 1814 году. когда до конца эпохи Наполеона оставался всего один год. Точнее, Мадерспергер предложил иглу с ушком в острие, именно такую, что бегает вверх-вниз в современных швейных машинках. Но в его машинке игла двигалась горизонтально, да и вообще его идея опоздала. Так и пошли сражаться в битву при Ватерлоо и французы, и англичане, и союзники-австрийцы в пруссаки мундирах, пошитых вручную. Ни один кутюрье сегодня не может позволить себе пошить одежду для клиента обычной иголкой. А рядовые пехотинцы всего 200 лет назад носили именно такую, штучную, уникальную. Совсем другое время было. Обстоятельное, тщательное, не знавшее безработицы. Когда в 1830 году французский изобретатель и фабрикант Бартеломи Тиманье построил первую в мире автоматическую фабрику, на которой мундиры для французской армии производились с помощью швейных машинок, портные ремесленники пришли в ужас. Ровно через год они сожгли фабрику Тиманье вместе с машинками, опасаясь конкуренции и безработицы. Для них это было сатанинское изобретение. Тиманье так и умер в нищете. хотя его изобретение позволяло сделать 200 стежков в минуту. А привычную для нашего глаза швейную машинку запустил в серию немецкий изобретатель «Зингер» в 1851 году. Те мундиры, в которых немцы разбили французов в 1870 году, уже были пошиты на зингеровских машинках. Стук их и хищно-двигающаяся иголка, надежно пробивавшая и ткань, и кожу, явно вдохновила на творческие подвиги и первого пулеметчика, Максима. Первый чистильщик зубов – Левенгук. Каждое утро большинство из нас чистит зубы, а ведь всего 300 лет назад никто не чистил. Просто полоскали пасть водой с различными ароматизаторами, чтобы отбить затхлое дыхание. Основоположником зубной гигиены был изобретатель микроскопа Голландец Антони Ван Левенгук, первооткрыватель микробов. Он жил в городе Делфте и торговал шерстью. Но изо дня в день, каждую свободную минуту, запирался в задней комнате своего дома и шлифовал увеличительное стекла. С помощью этих линз он рассматривал капли воды, кусочки дерева, листья растений. Перед ним открылся целый мир, кишевший микроорганизмами. Левенгук называл их крохотными зверюшками. Однажды естествоиспытатель навел линзу на смыв собственных зубов. Оказалось, что эта жидкость густо населена энергичными крошечными тварями, которые гоняли во всех направлениях. Увиденное ужаснуло Левенгука. Он протёр свои зубы тряпочкой с солью и снова приготовил смыв. Под линзой микроскопа не оказалось ничего, все микробы передохли. После этого случая Левенгук всем знакомым предлагал чистить зубы с солью. Он прожил 91 год, наслаждаясь прекрасным здоровьем и являясь ходячей рекламой чистки зубов, и умер в 1723 году, сверкая белозубой улыбкой. Еще и Петр I успел его посетить в Голландии и перенять полезный метод очищения клыков от полчищ микробов. Но имя изобретателя зубной щетки, усовершенствовавшего метод Левингука, поглотило жестокое время. Видимо, никому это открытие первоначально не показалось важным. Мол, какая разница, тряпочкой тереть челюсти или щеткой. Но известно, что у того же Наполеона зубная щетка уже была, причем абсолютно современного вида. Страшный мир без мыла Этот мир даже сложно представить, а ведь он существовал тысячелетиями и благоухал всеми оттенками смрада, источаемого немытым гомосапиенсом. Античность обходилась без мыла. Древние греки и римляне натирали тело оливковым маслом и с хребками в бане снимали с него грязь. Скифы не мылись вообще. «Мужчины скифов вовсе не омывают тело водой», – писал Геродот. Греку, имевшему привычку купаться, такой обычай казался дикостью. Широко в обиход первое мыло вошло в средние века. Мыло изобрели в Италии, примерно в VII веке. Первоначально оно было жидким, а процесс его приготовления невероятно вонючий, ведь варили его из костей животных. В Англии член гильдии мыловаров под страхом смерти не имел права ночевать под одной крышей с представителями других ремесел. Профессия, дарившая чистоту, считалась нечистой. В 1741 году француз Жульен-Луи Жофруа изобрел твердое мыло. Его стали резать брусками. До этого мыло продавалось бочками и просто намазывалось на тело или ткань. И немного статистики. В 1913 году в Российской империи каждый житель в среднем потреблял чуть больше килограмма мыла в год. В это же время в Западной Европе потребление мыла было в 8-10 раз больше. Неудивительно, что на Украине от тех времен уцелела шутка. а Адэ вымыетесь, литам уставку, а зимою, а скиль китие и зимы. Соль, консервы и холодильник. Левенгук недаром предложил чистить зубы солью. Соль – первый консервант, открытый человечеством. До открытия чудесных свойств соли все мясо, доставшееся племени, нужно было съесть сразу, пока оно не протухло. Поэтому жрали от пуза, как свиньи. Соль имеет тот же индоевропейский корень, что и слово «солнце». Считалось, что солнце ее порождает, выпаривая морскую воду. Использование соли позволило консервировать мясо и рыбу и перевозить их на дальние расстояния. К примеру, одной из главных статей экспорта античного города Херсонес на территории Севастополя была соленая рыба. Ее солили в гигантских ваннах и вывозили в Грецию. Первую консервную банку запатентовал в 1810 году англичанин Питер Дюран. Это была солидная вещь из толстой жести. покрытой изнутри оловом. Новшество пришлось по вкусу прежде всего военным и путешественникам. Во время Крымской войны в 1854 году английская армия, осаждавшая Севастополь, уже лопала мясные консервы из жестяных банок. Мясо хранилось в них очень долго. Одна проблема – банки были значительно тяжелее современных и вскрывались не без труда. Нужно было действительно попотеть, вспарывая ножом жестяную крышку. Качественный металл консервных банок 19 начала 20 веков, после съедания тушенки, еще раз использовался. Его выпрямляли и штамповали из него всякие мелочи. К примеру, как-то мне попала в руки русская солдатская кокарда, выштампованная из консервной банки. С одной стороны ее были черные и оранжевые овалы, а с другой буквы с названием консервы. Металла во время Первой мировой не хватало, в дело шло все, что было под руками. Но лучше всего хранить мясо в холодильнике. Первоначально они были огромными, техническими. В 1875 году некий Карл Линде построил первый рефрижератор, в котором холод получали с помощью компрессора. Это изобретение внедрили на мясохладобойнях, складах и кораблях. К примеру, российский флот, отправившийся вокруг Африки и Азии к Цусиме в 1904 году, совершил многомесячный переход благодаря мясу, хранившемуся в холодильниках на одном из транспортов. В начале 20 века это было уже нормой для всех цивилизованных стран. Но первый домашний холодильник изобрел американец Элих Томпсон в 1893 году. Он оснастил его электроприводом. Первые холодильники производили много шума и пованивали. Компрессор имел приводные ремни и гудел. Вместо фреона использовался аммиак. Холодильник приходилось периодически смазывать, подзаряжать газом и менять у него ремни. Проблему решил датский инженер Стинструк в 1926 году. Он спрятал электродвигатель под герметичный колпак, Холодильник сразу стал бесшумным. До конца 30-х годов домашние холодильники в СССР не производили, только немногим удавалось привезти его из заграничных поездок. Известный критик и бывший СССР-террорист Виктор Шкловский, зайдя к советскому писателю Валентину Катаеву, бывшему белогвардейцу, в разгар сталинских репрессий 1937-1939 годов, Увидел у него новенький холодильник, притащенный из-за рубежа, и пошутил. А вы не боитесь, что снова придут красные? Тем не менее, репрессии благополучно пережили оба, что совершенно не вписывается в страшную картину Сталинского Советского Союза, внедренную в нынешние массовые мозги. Кстати, первый советский компрессионный холодильник родился именно в страшном 1937-м. а его заводские образцы выпустили ровно через два года на Харьковском тракторном заводе. Холодильник назывался «ХТЗ-120». К сожалению, современная Украина, озабоченная проблемами национальной идентичности, совершенно забыла, что харьковские холодильники появились на свет на 10 лет раньше, чем знаменитые московские «Зилы», выпускавшиеся по совместительству на автомобильном заводе. А ведь какой повод для гордости! Наши холодильники-тракторы появились на 10 лет раньше, чем их холодильники-грузовики. Жаль только, что теперь большинство холодильников и в Харькове, и в Киеве, и во Львове, и в Москве импортные. Разучились производить свои. Не бойся ножа, обойся вилки. Первыми вилку изобрели венецианцы. Уже в начале 11 века ее использовали за столом в лучших венецианских домах. Она имела только два зуба, поэтому сторонники высокой нравственности сочли её изобретением дьявола. Они ассоциировали вилку с двумя рогами сатаны. В западноевропейских монастырях до XVIII века вилку использовать запрещали. Брали мясо руками и были довольны, облизывая пальцы. Французский король Генрих III, утонченный гомосексуалист, отличался, как и многие геи, брезгливостью. Во время своего правления с 1574 по 1589 год он охотно пользовался вилкой и приучал к этому своих придворных. Но настоящие французы горячо критиковали его за такую распущенность. Сменивший Генриха III на троне Генрих IV, любивший хватать баб за мягкие места руками, вилкой не пользовался. А его внук Людовик XIV признал полезность вилок за столом только к концу своего царствования. Параллельно с вилкой происходило и внедрение столового ножа. Первоначально он был остроконечным. Можно было и мясо отрезать из острия его укусить. Кардинал Ришелье обратил внимание, что многие придворные еще и ковыряются столовыми ножами в зубах, Ему пришла в голову мысль закруглить кончики столовых ножей. Так появился привычный нам прибор, которым мы пользуемся за столом. Режешь отбивную, а в зубах уже не поковыряешься. Во всем кардинал Ришелье виноват, тиран. И в завершение напомню стихотворение русского поэта Николая Олейникова «Хвала изобретателям». Оно написано в 1932 году. Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и смешных приспособлениях, о щипчиках для сахара, о мунштуках для папирос. Хвала тому, кто предложил печати ставить в удостоверениях, кто к чайнику приделал крышечку и нос, кто соску первую построил из резины, кто макароны выдумал и манную крупу, кто научил людей болезни изгонять отваром из малины, кто изготовил яд, несущий смерть клопу. Хвала тому, кто первый начал называть котов и кошек человеческими именами, кто дал жукам название точильщиков, могильщиков и дровосеков, кто ложки чайные украсил буквами и вензелями, кто греков разделил на древних и на просто греков. Трудно не согласиться с этими строками. Без Наполеона можно обойтись, а как обойдешься без чайных ложек и макарон? 10 ноября 2012 года.